но, пожалуй, только Эвдональ до конца поняла меня». И Мвен Масс серьезно добавил африканец, рассказав, как она явилась ему меднокожей дочерью тукана. Девушка подняла лицо, и при робком свете начинавшейся зари Мвен Мас увидел глаза, такие огромные, глубокие, что ощутил легкое головокружение, отодвинулся и рассмеялся.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 У него опыт лишь в следующий шаг по его дороге исследования. Вы оправдываете меня, Чара, полностью.